Глава 56. Открыть глаза получилось с трудом. По веки, казалось, песка насыпали. Некоторое время я не понимала, что происходит и где нахожусь, затем вспомнила всё, что предшествовало очередному перемещению. Доминик Винтергардэн был рядом. Во мраке, который нас окружал, я не видела его, но чувствовала тепло его тела, запах, жёсткие рукав сюртука. И сожёг горячая ладонь, которая крепко сжимала мою. Мина. Негромко окликнул он меня, снова обратился ко мне так, словно я ему настоящая жена. С тобой всё в порядке. Да, кажется, пробормотала я. Где мы? Куда нас опять занесло? Напоминает какой-то подвал или пещеру. Постойте. Лорд выпустил мою руку и щёлкнул пальцами. Впереди нас зависла небольшая светящаяся полусфера. От разрезавшего тьму света у меня заребило в глазах, и я снова зажмурилась. Раз здесь его магия работала, выходит мы вернулись обратно в реальный мир. Вот только не в сад, из которого переместились в лес к озеру, а в какое-то подземелье. Час от часу не легче. Вынужден отругать вас, Мина. Сухо и вновь официально проговорил мой спутник. Ваш поступок был весьма опрометчив. Вам не следовало делать того, что вы сделали. Почему? не поняла я. Что я такого сделала? Объясните. Объяснить? Вы зачерпнули из источника магии. Теперь я понимаю, почему эльдарианы туда ходили. Так они восполняли свой резерв энергии и помогали дару не ослабевать, а расти. Но они знали законы и правила, знали свою норму в конце концов. Они очертя голову неслись к дикой магии, как вы сегодня. Постойте, отозвалась я. Неужели он действительно за меня беспокоился? Даже не верится. Я не понимала, что со мной происходит, как будто захмелела. Это можно понять, хмыкнул мужчина. Такое количество магии действительно может одурманить. Даже меня на какое-то мгновение туда потянуло. Вот только я мог взвесить все риски. А вы едва не нырнули в амбуц с головой, и тогда уже ни источник насытил бы вас, а вы его. Он выпил бы вас до дна и не подавился. Меня передёрнуло от представшей перед глазами картины, весьма красноречиво обрисованной его словами. Выходит, вы спасли мне жизнь? Поблагодарите меня позже. Сначала нужно разобраться, где мы сейчас. И вернуться уже домой, иначе пропустим ужин, как пропустили обед. С моих губ сорвался нервный смешок. Похоже на подземный коридор, оглядываясь по сторонам, произнёс лорд Винтергарден. Пользовались им должно быть крайне редко. Затхлости и паутина. Я кивнула. Именно так всё вокруг и выглядело. Запах сырости щекотал в носу, от каменных стен тянуло холодом. Но этот коридор не природного происхождения, заметил Мак. Он явно рукотворный. Его сделали люди. Для чего? Мало ли причин, хмыкнул собеседник. В старых домах хватает тайников. Как бы то ни было, этот подземный ход должен куда-то вести. В старых домах, таких как особняк Милтонов, Нас ведь не должно было выкинуть обратно далеко от поместья. Значит, мы всё ещё там или где-то рядом. Наверняка. Согласился со мной Доминик Винтергарден. Поэтому я предлагаю просто идти вперёд. Рано или поздно куда-нибудь выйдем. Смотрите под ноги. В таких местах встречаются мыши, а то и крысы. Крысы? Я испуганно поддёрнула длинный подол и глянула на пол, по которому шла. Он тоже был неземным, а каменным, а в стенах были проделаны держатели для факелов, которых там сейчас не оказалось. Напрасно я это сказал. Это звался мой спутник, правда, раскаяние в его голосе. Я что-то не заметила. Я пойду вперёд. Держитесь за мной и ничего не бойтесь. Легко ему говорить. Однако деваться было некуда, так что я покорно зашагала следом за мужчиной. Глядя в его широкую спину, вернулась мысленно к своим догадкам. Мягко говоря, неутешительным. То, что король Алхорна вёл какую-то свою игру, я чувствовала. Не просто же подобрате душевный, он поженил нас с лордом Винтергарденовым. Но мои собственные родственники, неужели они тоже что-то знали и отправляли меня сюда не только ради того, чтобы защитить, но и с другой целью? Едва ли такое могла бы придумать матушка. Она, как и отец, держались вдали от политики, но господин Вецель куда лучше в ней разбирался, да и дядя совсем другое дело. Брат моего отца поддерживал отношения с королём Ангориана, дальним родственником, которого я почти не знала. Если этим двоим стало известно о том, что моя магия может вырасти именно здесь, то поместье, куда меня отправили работать гувернанткой, Совсем не случайная точка на карте, а место, где я должна была очиститься, чтобы, чтобы что? Стать могущественной магиней и использовать свой врождённый дар на благо родины. А правитель Лхорна решил, что такая и ему пригодится, потому и организовал мою свадьбу да ещё и не с простым своим подданным, а с главой тайной канцелярии, который вполне может быть в курсе всех этих запутанных интриг. Так кому же в моём положении вообще можно доверять? Если даже горничная Энни, с которой мне так нравилось разговаривать, оказалась королевской шпионкой. Правду говорят: держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Да я даже письмо домой отправить не могу без опаски, чтобы его где-нибудь по дороге не перехватили. И с кем мне поделиться своими тревогами и страхами? С матушкой? Нет, не вариант. Она только ещё больше будет обеспокоена, если узнает о том, что творится с моей магией и о моём браке.